Глава сороковая. Брак великого князя Литовского и московской княжны, вопреки ожиданиям, не привёл к примирению Москвы и Литвы. Наоборот, стал давать новые поводы для раздоров. После смерти Елены её брат, великий московский князь Василий, продолжал войну с братом Александра Сигизмунда, В ряду причин выставлялись и оскорбления, наносившиеся Елене. С этого времени борьба с переменным счастьем для обеих сторон продолжалась беспрестанно. Белорусские города Полоцк, Мстиславль, Орша, Рогачев, Гомель, Витебск, больше других страдали от продолжительных и тягостных войн, Беспрестанно сжигались города и пригороды, опустошались все другие селения. Белорусская земля, являясь жертвой военных набегов, много выстрадала в это злосчастное время, не оставалось ни пяди ее, ни орошенной кровью. Прошло немного времени после смерти Елены, как воевода Псковский Собуров, без ведома своего государя, напал на Литву, взял рослабь, обогатился добычей, вывел множество пленных. В ответ мстку Константин Острожский осадил Опочку. Литвины вместе с наёмниками богемскими и немецкими 2 недели громили крепость, пока воеводы московские не разбили посланное Сигизмундом Кастрожскому подкрепление, пленили воевод Взяли обосы пушки. Гетман Острожский снял осаду и, оставив тяжелое стенобитное орудие, спешно отступил. После этого послам короля и великого князя Сигизмунда, наместнику Могилевскому Яну Щиту и государственному секретарю Богушу с семидесятью шахтичами было разрешено въехать в Москву для переговоров о мире. Они начались с призрачных, неумеренных требований обеих сторон. Москва хотела получить Киев, Витебск, Полоцк и другие области вместе с уделом и сокровищами покойной королевы и великой княгини Литовской Елены, казнив всех наглых панов, оскорбителей ее чести, Государи великого княжества литовского хотели иметь не только Смоленск, Вязьму, Дорогобуж, Пути́вль, всю северскую землю, но и половину Новгорода, Пскова, Твери. Безрезультатные споры продолжались до тех пор, пока пан Щит не сказал: "Мы уезжаем. Небо казнит виновников кровопролития, не нас", отвечали бояре. Не помогали знатные европейские посредники, умолявшие великого князя московского объявить искренно желает или не желает он мира с Литвой, чтобы не плодить речей бесполезно. Московский князь хотел мира, но одновременно хотел овладеть Смоленском и всей западной Русью. Через год, летом 1514 года Великий князь Василий в третий раз приступил к Смоленску. Мощная русская артиллерия рушила стены города, не позволяя их восстанавливать. Знаменитый пушкарь Стефан из большой пушки нанёс большой вред осаждённым. Много народу было побито, в городе установилась большая печаль. Агенттура Михаила Глинского действовала изнутри. Смоленский наместник Георгий Сологуб не мог совладать с объятыми паникой людьми. Тогда владыка Варсанофий вышел на мост и начал бить поклоны великому князю и просил дать осуждённым срок в один день. Но князь наоборот велел усилить огонь и стрелять из всех пушек. Владыка со слезами вернулся в город, надел ризы и взял крест. и вместе с наместником Сологубом, панами и черными людьми, с иконами, вышли к великому князю. От имени Смольнян владыка сказал, «Государь князь великий, много крови христианской пролилось, земля твоя, отчина, пуста, не погуби города, но возьми его с тихостью». Василий подошел к владыке под благословение, Получив его, сказал: "Ты, владыко, наместник Сологуб, и знаменитые люди могут пройти в мой шатёр. Духовенство и чёрные люди должны возвратиться в город". К городу была представлена крепкая стража. Владыка Сологуп и все паны ночевали в шатре и тоже под стражей. На следующий день воевода Даниил щеня с щеня со товарищами Дьяки и подьячие начали перепись жителей и приведения к присяге. В течение целого месяца присягавшие давали клятву «Быть за великим князем московским и добра ему хотеть, за короля не думать и добра ему не хотеть». 1 августа после ввода освящения Василий вместе с владыкой торжественно с крестами и хоругвями вступил в город. Встречали его все жители. В соборной церкви состоялся молебен и многолетие, где владыка сказал великому князю: "Боже ею милостью радуйся и здравствуй, православный царь Василий, великий князь я Руси самодержец на своей отчине в городе Смоленске на многие лета". Князьям, боярам и горожанам Смоленским Василий объявил свое жалование, уставную грамоту и назначил наместника князя Шуйского. Королевскому наместнику Сологубу его сыну Великий князь сказал «Хочешь мне служить? И я тебя жалую. А не хочешь? Волен на все стороны». Наместник ответил «Позволь государь отправиться к королю». и ему продолжать служить получив такое позволение салагу отправился в Польшу где его судили и как изменника казнили на плахе всем служилым людям королевским от имени Василия было сделано такое же предложение как и королевскому наместнику кто перешёл на московскую службу получил по 2 рубля денег да по сукну кто не захотел получили по рублю денег и отпущены к королю. Жителям города, пожелавшим ехать жить в Москву, давали подъёмные деньги. Кто хотел остаться в Смоленске, тот сохранял своё имущество, поместья и вотчины. Великое княжество литовское утратило крупный восточнославянский центр, которым владело целое столетие. Утратило на следующее столетие в течение которого в конечном итоге определилась принадлежность Смоленска русскому, а не белорусскому народу. Одновременно великий князь Московский велел своим воеводам Михаилу Булгакову Голице и Ивану Челяднину во главе 80-тысячного войска с бояры людей воинских выступить в направлении Орши и Друцка, Король польский и великий князь Литовский, в свою очередь, собрал войска обоих своих государств. 16 тысяч ополчения под командованием гетмана Острожского, 14 тысяч польских конников, 3 тысячи наемной пехоты, отряды панов из Малой Польши и шляхтичей добровольцев из Большой, численностью 2,5 тысячи воинов, оставив при себе в Борисове 4-тысячное войско Сигизмунд направил 30 тысяч под началом Константина Острожского навстречу московским воеводам под Оршу. Первый бой состоялся 27 августа на левом берегу Березины во время переправы войск Острожского. В нем было разбито несколько русских полков. Затем отряды Ивана Сапеги нанесли поражение московским войскам на реке Друдь Русские переправились через Днепр и стали между Оршей и Дубровно на реке Кропивна, недалеко от Оршанского замка. Московский воевода Челединн объявил: "Здесь будем дожидаться неприятеля, мешать переправляться ему через реку не будем, да бы значительнее была победа". Битва произошла 8 сентября 1514 года. Три часа войска стояли друг против друга, не начиная битвы. Русские, заняв более выгодные позиции, ждали, а войска Острожского не спешили их атаковать. Сам воевод омолился в походной часовне. После ночной грозы земля еще не высохла, и атаковать русских, стоявших пусть и не на высоких холмах, означало проиграть битву до ее начала. Когда солнце подошло почти к зениту, К русским воеводам явились два литовских рыцаря. Они принесли два обнажённых меча и вонзили их в землю у ног князя Голицы. Литвины вызывали на смертный бой. Не прячьтесь, если вам мало места. Мы можем отойти. Это был рыцарский вызов, отказ от которого означал трусость. Русские, у которых, как считают многие, было 80 тысяч воинов, запели свою старинную боевую песню и начали нападение. Обе стороны дали первый залп из пушек и бомбард. Первым вступил в битву русский князь Голица, но Челяднин не поддержал его. Потом литвины напали на самого Челяднина, и тогда Голица, в свою очередь, не помог ему, и долго обе стороны боролись с переменным счастьем, и та и другая сторона полностью втянулись в битву. Люди бились, и кони давили коней, нога наступала на ногу, доспехи ударялись о доспехи, и с улицы разили лица противников, вскоре копья были переломаны, шеренги с той и другой стороны нарушились и перемешались. От ударов мечей и насаженных на древки секир и алебард по доспехам раздавался страшный грохот, будто молоты били по наковальням. Шум битвы был слышен за несколько верст. Литвины смело с криками напирали на русских. Острожский появлялся в разных местах, устраивая ряды сражавшихся. В сумятице битвы тяжко было отличить храбрейших от менее храбрых, ведь все были перемешаны, и все стояли твёрдо, никто не отступал с места, пока не был сбит с коня, ранен или убит. Конные стеснутые со всех сторон секлись саблями, и тогда уже только воинское мастерство брало верх. Место битвы устилалось телами павших воинов. раненные всеми силами старались выбраться из ада, но их добивали, топтали лошадьми. Но все хотели жить. Но вот Литмины, наверно под видом отступления, обратились в бегство и подвели русских под свои пушки. Мощный залп смял преследовавших, привёл их в расстройство и панику. которая вскоре сообщилась и всему московскому войску, побежавшему куда глаза глядят и потерпевшему страшное поражение. Огромное количество московских сотников было убито. Река Кропивна между Оршей и Дубровно запрудилась их телами. Все русские военачальники попали в плен. Восемь верховных воевод, 37 начальников второстепенных и 1 500 дворян. Победители взяли 20 000 трофейных лошадей и половину обоза. Дубровна, Мстиславль, Кричев немедленно сдались Сигизмунду. Владелец Мстиславля, князь Ижеславский, узнав о приближении королевского войска, отправил к Сигизмунду письмо, С обещанием верности и извинением, что только по необходимости служил некоторое время великому князю Московскому, то же самое поспешил сделать и смоленский епископ Варсонофий. Он послал к королю своего племянника со словами «Если пойдешь теперь к Смоленску сам, или воевод пришлешь со многими людьми, то можешь без труда взять город». Но бояре и мещане смоленские хотели остаться за Москвою и донесли об умысле владыки московскому наместнику Василию Шуйскому. Он велел схватить в Арсенофе вместе с его сторонниками и дал знать об этом великому князю в Дорогобуш. Но как только под стенами города появился шеститысячный отряд Острожского, наместник московского великого князя Шуйский Видел повесить всех заговорщиков, кроме Варсанофия, на городских стенах на виду литовского войска. Причём тех, кто получил от великого князя шубу, повесили в шубе, кто был награждён ковшом серебряным или чарой, тому на шею привязали эти подарки. После этого четными были грамоты Острожского к Смольнянам с уговорами передаться Сигизмунду, Как и приступы к городу, граждане города бились крепко. Острожский вынужден был отступить от Смоленска. Московские ратные люди и горожане преследовали его и взяли много вазовцев с имуществом. Великое княжество литовское не воспользовалось в должной мере своей блестящей победой под Оршей. Оно не смогло даже возвратить Смоленск. не приносила всей пользы Сигизмунду и помощь крымских разбойников, хотя король не жалел денег для того, чтобы настраивать их против Москвы. Преданный Москве вельможа крымский Апак Мурза советовал великому князю Василию присылать в Крым столько же казны, сколько король Сигизмунд присылает. А от него и летом, и зимою казна, как река, беспрестанно течет не только хану, но и царевичам, и уланам, и князьям, и мурзам, — писал он. Татары продолжали грабить и вымогать подарки как у той, так и у другой стороны. Когда московский посол отказался дать опак князю тридцать беличьих шуб и тридцать однорядок, то татарин на лошади и сплетью стал за ним гоняться и силой взял, что хотел, Посол обратился к ханскому сыну, богатырю с жалобой, но получил ответ: "Кто меня больше почтит король или великий князь, о том я и буду хлопотать". Не нашёл посол у правого его брата Хана Ахмат-Гирея, который ответил: "Видишь сам, какой царь мой брат. Водят ты им куда хотят". А старший аханша в свою очередь Пожаловалось послуш, что великокняжеские и королевские подарки хан пропивает со своими любимыми жёнами. Но главным для татар были набеги как на московские, так и на литвинские земли. Весной 1512 года двое сыновей Менгли-Гирея с многочисленными толпами напали на Украину, на Белёв, Адоев, Воротынск, Алексин, повоевали Взяли пленных, великий князь выслал против них воевод, но татары отступили с большой добычей. Князь Глинский был отправлен в Корше, чтобы оберегать Смоленск на случай прихода войск Сигизмунда. Король уже выступил навстречу московским войскам. Он надеялся на успех своего дела, и эту надежду вселял в него и Михаил Глинский. Последний считал себя обиженным По пути Корше, укутавшись плащом, он изливал душу своему доверенному и надёжному слуге-шлейницу, ехавшему, как всегда, стремя в стремя с князем. Не умеют ценить московские князья своих слуг. Разве я не способствовал взятию Измаленска? Ты же знаешь, что мои люди установили связи со многими смальянами и многих привлекли на сторону московитов. Эти-то люди и заставили большинство горожан сдаться, не дожидаясь прихода короля. А знаешь, что ответил мне Василий, когда я сказал, что дарю ему Смоленск, которого он так долго желал, и спросил при этом, чем же он меня одарит? И что же? Он сказал, что дарит мне княжество в Литве. А ведь в Москве обещал отдать мне Смоленск в случае его взятия. Чтобы справиться с охватившим его волнением, князь помолчал, но вскоре продолжил. Да, скажу тебе откровенно, что я надеялся, что мне отдадут этот город. В конце концов, я многое сделал для успеха в этой войне. Вспомни хотя бы, как мы с тобой старались вызвать из-за границы искусных ратных людей. Шлейниц, натянув глубже шляпу, чтобы защититься от мелкого надоедливого дождя, ответил. «Да, князь, обмануться в своих надеждах всегда тяжело. Ты не учел, что для московского князя Смоленск это давно же ланный, можно сказать, драгоценный город? Это ключ не только к Днепровским областям, но и к пути в западные страны?» согласить, что отдать это княжество тебе, пусть и с сохранением права верховного господства, было бы со стороны Василия неразумно. Князь тяжко вздохнул и подстегнул плетью ни в чём не виноватую лошадь. Всю ночь Михаил Глинский размышлял о сложившейся ситуации. И он решил, что ждать завоевания какого-то княжества в Литве Преобретение более чем сомнительного, подобного журавлю в небе, не следует, ибо король со значительным войском приближался. Нужно безотлагательно вступить в переговоры с Сигизмундом, тем более что брат Сигизмунда, король Венгрии и Богемии Владислав, Милостивъ принималъ его Глинского, всячески обнадёживал и уверялъ в благосклонности Сигизмунда, как бы поощрялъ мятежного князя к примирению. Глинский решился тайно покинуть веренный ему русский отряд и бежать в Варшу. Он позвал слугу. Пригласи ко мне шлейница, да сам покороуль у шатра, чтобы нас никто не слышал. Не подумал князь, что слуга тоже имеет уши. Ещё не успел Глинский вместе с Ошленницем выехать в Варшу, как слуга на добром коне уже скакал к князю Михаиле Голице, вечащему свой отряд к Друцку. Слуга рассказал ему о замысле Глинского и указал дорогу, по которой он собирался ехать. Ночью, когда Глинский ехал, на версту опередив своих дворян, Люди голицы схватили его. Князь при этом пытался разумить их. А помнитесь, хватать как последнего разбойника меня, че слава гремит как в Москве, и так и в Литве. Но его скрутили. Московский сотник при этом сказал: "Успокойся, князь. Слава не постоянна, как весенняя погода". И добавил по-деловому: А если уж пошёл кому-нибудь служить, то лучше служить верно, сжигая за собой все мосты. Поникшего Глинского отвезли в дорогобуж к великому князю. Найденные у него королевские грамоты стали явной уликой. Великий князь велел заковать его и отправить в Москву. Через несколько лет посол императора Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн От имени императора ходатайствовал об освобождении князя Михаила Глинского. Если Глинский виноват, то уже довольно наказан заключением, и если великий князь Василий согласится отпустить его к императору на службу, то Максимилиан свяжет его тяжёлую клятвою не замышлять ничего против Москвы. Великий князь велел отвечать. Глинский по своим делам заслуживал великого наказания, и мы велели уже его казнить, но он, вспомнив, что отец и мать его были греческого закона, а он, учась в Италии по молодости отстал от греческого закона и пристал к римскому, бил челом митрополиту, чтобы ему опять быть в греческом законе. Митрополит взял его у нас от казни. И допытывается, не поневоле ли он приступает к нашей вере, уговаривает его, чтоб подумал хорошенько. Ни в чём другом мы брату нашему не отказали бы, но Глинского нам к нему отпускать нельзя.